Глава 4 меряю площадку у ресторана шагами, мало что замечая вокруг. Наконец приезжает такси. Водитель, паренек лет 20 с небольшим, Лёшка Наждаков, живет в моем подъезде на втором этаже. Вот кто так и остался толстым и прыщавым, каким и в детстве был. Даже еще больше стал по виду. Видимо, у него нет такого упорства и стимула, какой оказался у Тихомирова. «Зато, может, он не такой козел. Здороваюсь с улыбкой, давая понять, что узнала его. К счастью, парня не тянет трепаться. Он молча довозит меня до дома. Вот теперь я точно буду на обсуждении. С момента отъезда прошло всего 40 минут. Самое короткое свидание в моей жизни. Попытка номер один — жирный минус. «Ты чего так быстро?» Удивленно выходит мама в прихожую. Забыла чего? Ага? Ударить одному парню между ног за непристойное поведение? Да нет, мам, все нормально. Разувшись иду в комнату, просто все отменилось. Какие-то срочные дела образовались. Понятно, кивает она. А это ведь был Тихомиров? Спрашивает в спину. Боже, уровень разведки обнять и плакать. Обернувшись, смотрю на маму ясным взглядом. «Ага, подвез меня до кафе. Ему по пути было». Мама открывает рот, чтобы что-то спросить, но я быстренько удаляюсь в комнату и сразу утыкаюсь в телефон. Когда она появляется следом, говорю. «Мне тут надо с моей дизайнершей поговорить. Что-то срочное». Пару минут мнется, вздыхая, но все же уходит, ничего больше не сказав. Открываю социальную сеть и пишу Алфимовой сообщения. Впервые в жизни, кстати. До этого мы ограничивались лайками и комментариями. Ленка онлайн. Я быстро набираю. «Привет. Как продвигается обольщение?» Алфимова тут же начинает печатать в ответ. «Нормально. А у тебя?» «Тоже ничего». «Ничего. Вот тебе и ничего». «Слышала, ваше свидание продлилось целых пять минут. И смеющийся смайл в конце. Ты что, следишь за мной? Или за Тихомировым?» «Больно надо. Светка Козырева в машине у ресторана сидела, видела, как вы заходили. А потом ты одна выскочила почти сразу. Что он такого сделал?» «Стесняюсь спросить». «Вот пойдешь с ним на свидание и узнаешь. Значит, завтра и узнаю». Я скреплю зубами. «У вас свидание? В его ресторане?» «Так я тебе и рассказала». «Кстати, а как мы будем проверять подлинность свидания?» Некоторое время она молчит, потом отвечает. «Два фото в режиме онлайн. Начало свидания и конец. Плюс отчет. Идет?» «Ну, разумно». «Окей», — отвечаю коротко. «Тогда жди завтра». Исмайл с языком. «Стерва». Я вздыхаю, откладывая телефон. Так Ленка еще и выиграет, что совсем никуда не годится. А я проторчу здесь весь отпуск и без машины останусь. Вот это радужные перспективы. Так, ладно, бурчу себе под нос. Где наша не пропадала? Всегда можно найти лазейку. Нужно просто собрать как можно больше информации об объекте. Остаток вечера я рою интернет. Сначала читаю общие данные, которые есть в сети, а потом принимаюсь за тщательное изучение страниц в соцсетях. Все открыты, ничего интересного, разве что плейлист. Вполне себе качественная музыка, мне нравится. Добавляю себе некоторые композиции, которые особенно приглянулись, и перехожу дальше. Алфимова у него в друзьях везде, а мне теперь и не добавится даже, после сегодняшней-то встречи. И как, скажите на милость, мне его вообще окучивать? Вот дура-то. Вспылила, только еще хуже сделала. Надо было похихикать с видом полной идиотки и съехать с темы секса. Вряд ли бы он вытолкал меня за дверь, а там слово за слово. Вздыхаю. Чего теперь думать об этом? Надо искать другие способы. Следующая социальная сеть оказывается куда интереснее в плане информации. Во-первых, Гордей посещает спортзал. Есть фотка с указанием адреса. Во-вторых, он бегает по утрам. Несколько фоток в районе 8-9 утра встречаются в нашем городском парке. Там как раз сделали дорожку вокруг озера. В Рестике тоже бывает регулярно. А еще часто встречается с Шагриным. Похоже, они неплохо общаются. Димка в школе был в меня безответно влюблен, и, судя по взглядам, на вечере встречи школьные чувства до сих пор настраивают его на благосклонное ко мне отношение, хотя я и не ответила взаимностью. Можно будет встретиться с ним и поболтать, ненавязчиво расспросить о Тихомирове. Написав Димке, которого в сети не наблюдается, я решаю сосредоточиться на утренней пробежке. «Случайные столкновения». Вот что нам надо. И, пожалуй, единственное, что вообще может сработать сейчас. Утром я несказанно удивляю маму, слиняв еще до восьми. Однако мне не везет. Час я упорно брожу по парковой дороге, но Гордея так и не встречаю. Зато, вернувшись, обнаруживаю сообщение от Димки. Как я и предполагала, он не против встретиться. Но только после работы. Снова зависаю у сестры, но она меня в этот раз не радует. Личная жизнь Гордея оказалась для нее недоступна. У нас он особенно не светится с бабами, а про московских, само собой, Ирки не узнать. «Может, он гей?» — высказывает сестра мысль. Я кашлю, поперхнувшись чаем. Гей — это вряд ли, если вспомнить, как он меня целовал и обнимал, и еще кое-что, что упиралось мне в бедро. Размер, кстати, весьма внушительный. Мотнув головой, отгоняю ненужные мысли. Думаю, просто скрывает личную жизнь. Или у него ее нет. Ну, знаешь, все время на работе, все дела. «Прямо как ты!» — хмыкает Ирка, а я показываю язык. «Ну да, я тоже живу, можно сказать, работой. Но она у меня действительно интересная и высокооплачиваемая. А таскаться по барам и клубам не так уж и интересно, если не пить все время». Я в кино хожу, говорю ей, и по магазинам. «Ага!» — кивает она. Я только машу рукой. Ну, значит, мы с Тихомировым оба трудоголики. Пусть так будет. Это можно тоже использовать, чтобы его зацепить. Мол, не такие уж мы и разные.